Полет был, как полет. Боевой дьявол напевал про себя воинственные песни, время от времени весело постреливал из орудий и прислушивался к сигналу далекого радиоответчика. — Становится громче и яснее. Держи его на то темный пятышко на горизонте и маши крыльями почаще, — скомандовал он. Дребезжа сделал вираж и полетел в указанном направлении. По мере приближения к цели настроение у него неуклонно падало. — Так я и знал, — простонал он тихо, — плато обреченных. — У меня на карте нет никакого плато обреченных, а карты у меня хорошие. — Ни одна карта не может передать его... мыслям отвратительных очертаний И запечатлеть его запретное имя. Тогда откуда ты про него знаешь? Это случилось так. Представьте себе уютную картину. Вечером вокруг нефтяного источника Сидят старики, беседуя о том, о сем, И вдруг умолкают. В наступившей глубокой тишине Раздается голос самого старого орнитоптера. Бессильно опустив дряхлые крылья и треща ржавыми заклепками, он в бесчетный раз пересказывает притишим слушателям старинные легенды, передающиеся из поколения в поколение, и в конце всегда предупреждает, что от плато обреченных нужно держаться подальше. Увлекшись за рассказом, Ранитоптер сбился с курса. Ти заметил это, но не подал виду, надеясь, что тупая машина, за которой он изо всех сил держался, тоже не обратит на это внимания. Плато, лежавшее впереди, вызывало у него не больше энтузиазма, чем у их механического летучего коня. — Куда повернул? — ревкнул боевой дьявол. «Правь вон туда, а не сюда!» «Но это же верно смерть!» «А будет еще вернее, когда я разнесу тебя в клочья!» Пламя вырвалось из его орудий, и кончики крыльев орнитоптера рассыпались в пыль. «Не смей это делать!» — взвизнул орнитоптер. Но «Если ты меня забьешь, ты тоже погибнешь!» Еще раз сверкнули огнем орудия, и, открылев, отлетело еще несколько кусков металла. Боевой дьявол пожал железными плечами. «Знаю, но что я могу поделать? В конце концов, идет тотальная война!» Проливая нефтяные слезы, орнитоптер свернул на прежний курс. Ки подумал, не попробовать ли столкнуть. Этого металлического кретина за борт, но увидел, что тот прочно привинчен к месту. — Почему ты летишь так высоко? — спросил боевой дьявол. — Чем выше мы летим, тем дальше от тех ужасов, что ждут у нас на земле. — Но мне отсюда плохо видно. — А твои телескопы, ты про них забыл? — А, ну да, забыл. Боевой дьявол выдвинул телескопы и подумал, что, конечно, для военнослужащего ослабленный интеллект как раз то, что нужно. Но с этой машиной, кажется, хватили немного через край. — Вон туда, к развалинам города. Сигнал сильный. Посылаю сообщение. — Эй, дорогой мой вегетативный родственник, подмога идет. «Ответ есть?» — спросил Ки. «Принимаю. В плену, в колодце, Какое-то странное сообщение. Что еще за точка в колодце?» «Это телеграмма, идиот. Она означает, что он в колодце, а точка означает точку, знак препинания. Почему бы так и не сказать сразу?» «А еще что-нибудь там есть?» — спросил Ки, подавив гнев, страх, недовольство и много еще других чувств. — -а, а, слизистые в колодце вместе со мной, точка, выручай, точка. Атакуй, атакуй, атакуй, как можно скорее, атакуй, атакуй. — По-моему, он хочет, чтобы ты их атаковал. — «Что-что? А это я умею!» Раздались оглушительные залпы, и пришлось повысить голос, чтобы их перекричать. «Да «Перестань стрелять! Ты дашь им знать о своем приближении, и зря тратишь боезапас!» «Садись вон там, наш носитель! Сигнал идет в центральной площади!» Аронитоптер камнем ринулся вниз и шмякнулся на землю, по другую сторону разрушенного дома. — Не там сел. Площадь вон где? — Сел там, где надо. Спас жизнь себе и слизистому. — Иди, могучий боевой дьявол, атакуй! — Атаковать? Кого атаковать? — Колодец на площади, где они сидят в плену. Раздраженно крикнул Ки. — Ах да, колодец! Боевой дьявол скрылся из вида, и спустя мгновение послышались взрывы, бопли, крики боли, раскаты грома и прочее в том же духе, и очень скоро затихли. «Как ты думаешь, он победил?» — шепотом спросил Ки. «Пойди посмотри», — шепотом сказал орнитоптер. «Давай кинем монетку». «Кто проиграет, идет смотреть». «Не трудитесь!» — послышался с балкона у них над головами шепот миты. Бля, отсюда все прекрасно видно. Это был последний бой боевого дьявола. Он нанес им кое-какие потери, но потом попал под огонь тысячи радиовых оружий, и от него осталась только куча радиоактивного лома. Поднимайтесь сюда!» Через дверь и по лестнице. Тарнитоптер покосился одним глазом на дверь. Ничего не выйдет. Эта дверь для меня мала. Подожду здесь. Смажу пока крылья. Желаю удачи. Ки поднялся по лестнице и вошел в просторную комнату, заполненную бледнолицами женщинами. Мита сидела за столом в дальнем конце комнаты и стучала молотком по столу, требуя внимания. Когда гомон немного утих, она заговорила Мы уже в который раз возвращаемся к одному и тому же, Лобовая так и не годится. Вы только что видели, что случилось с боевым дьяволом, когда он попробовал пойти напролом. Подождем до темноты. и перебьем этих мерзких зеленых каменными дубинками, — предложил кто-то. — Да ты что? — крикнул другой голос. — К тому времени пленников давно не будет в живых. Надо действовать немедленно. Мита махнула Ки, чтобы он подошел. — Вот, — крикнула она, — подкрепление. Он нам поможет. — С радостью.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 потому что я с ними не пошла, и теперь всех их собираются предать пыткам и казнить. — Можете не повторять, — сказал Ки, в голове у которого стоял звон. — Я слышал достаточно, чтобы понять, у нас нет никакой надежды. Почему бы нам с вами не сесть на орнитоптер и не смыться отсюда?